Тамара лишь закатывала глаза. Все остальные смеялись и подшучивали друг на другом, кроме Колла, который хранил молчание. Он чувствовал напряжение Аарона. Тот всегда любил подобного рода большие компании, и смех, и внимание. — Я будто призрак, — прокомментировал Аарон. — Все вижу, но ничего не могу сделать. Или сказать. — Что у вас происходит, Джаспер? — Я не могу сказать. Не выдержала Гвенда после очередного обмена взглядами между ним и Селией. Вы вместе или как? Всё сложно, ответил Джаспер. Селия хочет, чтобы я отвернулся от Колла и подал жалобу из-за перевода в ученическую группу мастера Руфуса. Это смешно, сказал Кай. Половина школы пошла бы на убийство, чтобы стать учениками Руфуса. Но он и правда любит убийц.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 Уоррену никто не нравится. Не согласился Кол, отодвигая от себя тарелку. Что, если и в коллегиуме будет так же? Кай внезапно встал, встретился взглядом с Колом и с сожалением покачал головой. «Прости», — сказал он, после чего пересек зал и сел за стол с Элией. Все они пораженно уставились ему вслед. Молчание нарушил Рейв. «Чарли и его друг» И он целиком и полностью на стороне Селии. Вы должны понять, для Кая это было очень тяжело. Линия фронта обозначена, мрачно провозгласил Джаспер. И в кои-то веки он не дурачился. Кол почти видел эту тонкую светящуюся полоску, отделяющую их стол от стола Селии. Рассеина помешивая вилкой лишайник, Кол подумал, что он должен что-то предпринять.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 Между стволов деревьев пронёсся порыв ветра. И стоило мастеру Рокмейплу договорить, как Кол, со всё нарастающим страхом, вновь услышал свист сильного ветра в ветвях, и только не единого звука. И всё же Кол различил что-то ещё, нечто смутно знакомое. Рокмейпл подал голос мастер Руфус.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 и казалось, пытался укусить дракона хаоса за коготь. В другой лапе кричала и билась девочка. Не выпуская добычу, дракон взмыл назад в небо. Вверхом над драконе Алекс широко улыбнулся и закричал. Его голос загремел над лесом. Всем стоять! Мастерам магистериума, стойте там, где стоите.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 Сверху приглушённые ветром доносились панические крики двоих младших учеников. Кол повернулся к Тамаре. Та дрожала от гнева. Нужно что-то сделать, сказала она. Языки чёрного пламени взметнулись, заглатывая всё новые деревья. Огонь, подумал Кол. Один раз он уже тушил огонь. И это едва тебя не убило, возразила Арон.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 и словно врезался в стену из липкой пустоты. А Алекс будто начал высасывать из него магию, и Кол почти что физически ощутил, каких усилий ему стоило её высвободить. Чем бы Алекс ни стал, он был слишком могущественен для Колла. Мастер Рок Мейпл выбежала из магистериума вместе с мастером Нортом и мистером Раджави.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 И подготовьте всё к её освобождению, но сначала приведите её сюда. Нам нужно увидеть её, убедиться, что она в порядке и ничто не помешает ей выйти на свободу, распорядился мистер Раджави. К Анастасии Тарквин, обескураженно переспросил стражник. На каком основании? По распоряжению ассамблеи, а я её представитель, ответил мистер Раджави. И до стражника с опозданием дошло, с кем он говорит и что происходит на заднем фоне. Он побледнел и убежал. Алекс довольно улыбнулся. Дракон расжал когти, и девочка с визгом сорвалась, но он вдвоём её поймал, будто она была мячиком, а он просто играл. Её вопли не утихали. "Прекрати!" закричал мистер Раджави. "Мы дадим тебе что ты хочешь, только верни детей."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 Внутри вращающегося смерча можно было различить, как два крупных стражника выводят из дверей паноптикона Анастасию в мешковатой форме заключённого. Она часто моргала, но выглядела совершенно здоровой. Алекс глухо заречал: "Освободите её!" Стражники шагнули в стороны, и Анастасия растерянно огляделась. Было очевидно, что она понятия не имеет, что происходит.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 Видимо, мастерам все же не удалось обеспечить им мягкое приземление. Мастер Рок Мэйпл побежал к ним. Дракон снова выгнулся и выдохнул с густок черного пламени. — Вы не будете за мной следовать! — сказал Алекс и вытянул перед собой руку. Из нее хлынула тьма. Кол опять вспомнил свой сон. Целый город, раздираемый на куски хаосом. Из тьмы сформировалась вращающаяся воронка, что-то вроде засасывающего черного туннеля. Она направилась к магистериуму, втягивая листья и камни, и оставляя после себя пепелище. Мастер Рок Мейпл оказался к ней ближе всех. Он вскинул руки, и между ними вспыхнуло пламя. С суровым видом мастер бросил его в хаос.